Глава 70. -я. Энциклопедия. Порядок. Порядок рождает беспорядок, а беспорядок рождает порядок. В теории, если разбиваешь яйцо, чтобы приготовить омлет, теоретически существует вероятность, что омлет может принять форму яйца, из которого приготовлен. Пусть ничтожная, но такая возможность существует. И чем больше мы будем вносить беспорядка в этот омлет, тем больше увеличиваются шансы восстановить порядок первоначального яйца. Итак, порядок — это всего лишь комбинация беспорядков. Чем больше расширяется наша Вселенная, тем сильнее она погружается в беспорядок. Беспорядок, который, расширяясь, сам создает новые порядки, один из которых, этого нельзя исключить, может оказаться таким же, как первоначальный порядок. Прямо перед нами, в пространстве и во времени, на краю нашей хаотичной Вселенной, может быть, кто знает, возникает первичный Биг Бэнк. Эдмон Уэллс. «Энциклопедия относительного и абсолютного знания». Том 2.